Глава 16 Человек предполагает. «Ваше высочество здесь, у меня!» — вскричал Дармонталь. «Но чем я мог заслужить эту честь?» «Настало время шевалье показать людям, что мы уважаем заслуги нам оказанные», — сказала герцогиня. «И пусть не говорят, что друзья герцогини Дюмен жертвуют для нее всем, а она не подвергается ничему». «Благодаря Бога я внучка великого Конде, и чувствую, что не отстану ни на шаг от моего деда». «Ваше Высочество», — сказал Помпадур. «Своим милостивым посещением выводите нас из большого затруднения. Совершенно преданные и готовые исполнять ваши приказания, мы однако же думали, что такое собрание в арсенале было бы опасно в то время, когда полиция так следит за вами». «Я думаю, так же, как и вы, Маркис. Поэтому вместо того, чтобы ждать вас, я сама решилась к вам прийти». Барон мне сопутствовал. и отправилась к графине Шовеньи, приятельнице де Луне, которая живет в улице Мель. Мы приказали принести себе платье, и так как это два шага отсюда, мы пришли к вам пешком. Дарманталь должен быть очень хитер, чтобы узнать нас в этом костюме. «Я вижу с радостью, — сказал Малязье, — что ваше высочество не уныли от ужасных происшествий нынешнего дня. Мне унывать, Малязье? Мне?» Надеюсь, вы меня довольно знаете, чтобы опасаться за это хоть на минуту. Унывать. Напротив, я никогда не чувствовала в себе такой твердости, такой силы воли. О, зачем я не мужчина? Прикажите, ваше высочество, — сказал Дармонталь, — и все, что бы вы сделали, если бы могли только действовать сами, исполним за вас мы. О, нет, нет, другому невозможно сделать то, чтобы я хотела. Для пяти человек, преданных вам, как мы, нет невозможного. Собственные наши выгоды требуют, чтобы мы действовали быстро и решительно. Нельзя думать, что регент этим кончил. Через два дня, через день, может быть, через час, всех нас хватит. Кажется, нет сомнения, что Дюбуа выхватил из огня у принца Челламаре список заговорщиков. В таком случае он узнает нас всех. Пока наши шпаги еще не отобраны от нас, пока мы свободны и располагаем своими силами, вооружимся и нанесем удар. но куда?» «Как?» — спросил Бриго. «Этот проклятый парламент разрушил все наши планы. Приняты ли у нас какие-нибудь меры? Разрушен весь наш план». «Превосходнейший, который когда-либо существовал», — сказал Помпадур. «Который сулил столько успеха. Если бы не это неожиданное обстоятельство, он бы непременно исполнился». «Но если этот план так хорош, он еще существует», — сказал Валле. «Обратимся к нему снова». «Да, но он не удался», — сказал Малезье. «Этот план заставил регента принять свои меры!» «Напротив», — сказал Пампадур, — «он тем лучше, что по его неудаче будут думать, что он оставлен!» «А вот и доказательства», — сказал Вале. «Регент сделался менее осторожен, чем когда-нибудь. С тех пор, как мадам де Шартер сделала игуменьей в шелле, он ездит к ней в неделю раз и проезжает один без телохранителей в своей карете, только с кучером и двумя лакеями через Винсенский лес» и это в 8 или 9 часов вечера». «А в какой день он туда ездит?» — спросил Бриго. «Во вторник», — сказал Малязье. «Во вторник. Стало быть, завтра», — сказала герцогиня. «Бриго», — сказал Вале, — «у вас есть паспорт для проезда в Испанию?» «Всегда». «И те же удобства для проезда?» «Те же самые. Начальник почты нам предан, и ему стоит только сказать слово». «В таком случае», — сказал Вале. «Вашему королевскому высочеству стоит только сказать. Я соберу завтра семь-восемь друзей, дождусь регента в Винсенском лесу, захвачу его, и через три дня мы с ним будем в Пампелуне». «Одну минуту, барон», — сказал Дармонталь. «Я вам замечу, что вы оспариваете у меня право исполнения этого поручения. У вас, шевалье? но ну вы уж исполнили свое поручение, предоставьте же и другим всякому своя очередь». «Извините, Валле, дело идет о моей чести, потому что я еще в долгу, и вы меня сильно оскорбите своим отказом в этом случае». «Все, что я могу сделать, мой любезный Дармонталь», — сказал Валле. «Предоставить этот выбор ее высочеству. Она знает, что мы равно и преданы, пусть она решит». «Согласны ли вы на это посредничество, Шевалье?» — сказала герцогиня. «Совершенно потому, что уверен в вашей справедливости», — сказал Дармонталь. «И вы правы». — Да, честь этого предприятия принадлежит вам. Вам вручаю я теперь судьбу сына Ледовика XIV и внучки великого Конде. Я совершенно уверена как в вашей преданности, так и в вашем мужестве. И надеюсь тем более на успех, что счастье должно вас вознаградить. Итак, мой любезный Дармонталь, вам грозит гибель, но вам принадлежит и вся честь. — Я с благодарностью принимаю то и другое, — сказал Дармонталь с почтением, поцеловав руку, поданную ему герцогиней. «Завтра в это время или не будет меня, или регент будет на дороге в Испанию». «Если вам нужен товарищ, мой любезный Дармонталь», — сказал Помпадур. «Я к вашим услугам». «И я», — сказал Вале. «И мы», — сказал Малязье. «Неужели никуда не годимся?» «Мой любезный советник», — сказала герцогиня. «Всякому свой жребий. Вы помогаете мне советами, они их исполняют. Но, шевалье, уверены ли вы в том, что найдете тех людей, которые были с вами в последний раз?» Уверен, что найду, по крайней мере, их начальника. Когда же вы его увидите? Нынче вечером. В котором часу? Хоть сейчас, если угодно вашему высочеству. Чем скорее, тем лучше. Через четверть часа я буду у него. Где же мы узнаем о его согласии? Я донесу вашему высочеству, где только вам будет угодно. Только не в арсенале, сказал Бриго. Это слишком опасно. Нельзя ли нам здесь подождать, сказала герцогиня. «Я замечу вашему высочеству», — сказал Бриго, — «что мой питомец — человек скромный, не принимающий у себя так много посетителей, и что такой продолжительный визит может возбудить подозрения». «Нельзя ли нам выбрать такое место, где бы не было этих опасений?» — спросил Помпадур. «Превосходно», — сказала герцогиня. «Позади церкви Елисейских полей, например. Мализье и я отправимся в карете без герба. Помпадур, Вале и Бриго, каждый со своей стороны к нам Там мы дождемся Дармонталя и примем решительные меры. «Превосходно!» — сказал Дармонталь. «А мой знакомец живет именно в улице Сент-Оно-Ре». вы знаете, шевалье?» — сказала герцогиня. «Что вы можете обещать денег, сколько вам угодно, мы все заплатим». «Я постараюсь наполнить кассу», — сказал Бриго. «И вы прекрасно сделаете, Аббат», — сказал Дармонталь, улыбаясь. «Потому что я знаю, кто постарается ее порожнить». «И так решено!» — сказала герцогиня. «Через час! Позади церкви Елисейских полей!» «Через час!» — сказал Дармонталь. «Через час!» — повторили Помпадур, Бриго и Малязье. Потом герцогиня, накинув свою мантилью так, чтобы не видно было лица, взяла руку Вале и вышла первая. Малязье отправился за ней в таком расстоянии, чтобы не терять ее из виду. Наконец, Бриго, Помпадур и Дармонталь сошли вместе. Дойдя до Площади Побед, Маркиз и Аббат расстались. Аббат пошел по улице Пожевен, а Маркиз — по Врильер. Шевалье направил свои шаги по новой улице Малых Полей, которая его привела к сент он почти что к дому, где обитал наш капитан. По случаю или по расчету герцогини Дюмен, которая оценила Дорманталя и поняла, как он может быть ей полезен, Швалье видел себя увлеченным в заговор более, чем когда-либо но честь его была на ставке. Он считал, что все, что бы он не сделал, было его долгом, и хотя предвидел все ужасные последствия того предприятия, которого вся ответственность теперь лежит на нем, однако же твердо ожидал конца, решившись пожертвовать всем, своей жизнью, даже любовью для исполнения данного слова. Итак он пришел к Филоне с тем же спокойствием и решительностью, как и в первый раз, хотя с тех пор и многое изменилось в его жизни и, как в первый раз встреченный лично хозяйкой дома, спросил ее, может ли видеть капитана Аркфинета. Без сомнения, Филона ожидала, но не этого вопроса, потому что, узнавши Дармантали, она не могла удержать свой порыв восторга. Между тем, как бы не доверяя своему зрению, она осведомилась, не он ли два месяца тому назад приходил спрашивать капитана. Шевалье, который видел в этом средство удалить все препятствия, если только они существовали, отвечал утвердительно. Дарманталь не ошибся. Едва он успел удовлетворить ее на этот счет, как Филона позвала какую-то девушку и велела отнести шавалье в комнату под номером 72 в пятый этаж под антресолями. Дарманталь не ошибся. Едва он успел удовлетворить её на этот счёт, как Филона позвала какую-то девушку и велела отвести шавалье в комнату под номером 72 в пятый этаж под антресолями. Девушка повиновалась, взяла свечу и отправилась вперед, сжимаясь, как субредка Морево. Дарманталь шел за ней. На этот раз в доме все было тихо. Важные события этого дня, вероятно, удалили от достойной хозяйки дома где жил капитан и ее ежедневных посетителей, а так как шавалье был погружен в свои размышления, то поднялся на шестой этаж, совершенно не замечая всех уловок своей спутницы, которая, подойдя к номеру 72, обратилась к нему с вопросом, приятно улыбаясь, не ошибся ли он, говоря, что ему нужно видеть капитана. На это шавалье отвечал, постучав в дверь. «Войдите — Войдите, — сказал Рокфинет превосходным басом. Шевалье сунул Луидор в руку своей спутницы, благодаря ее за труд, отворил дверь и столкнулся с капитаном. Внутренняя перемена соответствовала наружной. Рокфинет уж не был более соперником господина Баневаля, не был окружен своими одолисками, сидя с своей длинной трубкой, как в первый раз перед остатками роскошного пира, и сравнивал благо мира с исчезающим дымом. Теперь он был один в маленьком темном чердаке, освещенный огарком, который, приближаясь к смерти, начинал более давать дыму, чем пламени, и которого мерцающий свет давал какое-то страшное фантастическое выражение зверской физиономии храброго капитана, стоявшего, прислоняясь к печной трубе. На постели, против разбитого окна, заткнутого войлоком, покоилась его шпага, знаменитая Калишмарда а сказал Рокфенет тоном, в котором выражалась тонкая насмешка. «Это вы, шевалье? Я вас ожидал!» «Вы меня ожидали, капитан? Кто же мог вас предупредить о моём приходе?» «Происшествие, шевалье, происшествие!» «Что вы хотите этим сказать?» Я хочу сказать, что думали вести открытую войну, и потому поставили несчастного капитана Рокфинета на стражу, как кондотьера, как Микелетта, способного нанести только ночной удар на углу улицы или в темном лесу. Хотели возобновить маленькую лигу, замышляли старую фронду. Но приятель Дюбуа все узнал. Перы, на которых полагались вместо «нет», сказали «да». В таком случае куда обратиться? Разумеется, к капитану. «Ах, мой любезный капитан, вот сюда, вот так, не правда ли, шевалье? Ну, капитан, пред вами. Что вы еще от него хотите?» «Говорите». «Именно так», — сказал Дарманталь, не зная, как ему принять слова Рокфинета. «В том, что вы сказали, есть доля правды. Но вы ошибаетесь, думая, что я вас позабыл». Если бы наш план осуществился, вы бы узнали, что моя память не так коротка. Я бы тогда пришел исполнить мое обещание точно так же, как теперь прихожу просить вашей помощи». «Хм», — сказал капитан, закинув голову. «В продолжении трех дней, как я занимаю мою новую квартиру...» Я беспрестанно рассуждаю о суете человеческой, и не раз приходила мне мысль совершенно удалиться от моих занятий или совершить блестящий подвиг, который бы упрочил мою будущность. «В таком случае этот подвиг вам открывается», — сказал Шевалье. «Дело в том, капитан, потому что, мне кажется, после всего, что было между нами, мы можем быть откровенны. Дело в том...» «Но в чем же?» — спросил капитан, который, заметив, что Дармонталь останавливается и оглядывается с беспокойством вокруг себя, три или четыре секунды ждал напрасно окончания фразы. «Извините, капитан, но мне показалось...» «Что вам еще показалось?» «Что я слышал шаги? Какой-то шорох за вашей кроватью?» «А!» — сказал капитан. «Это домашние крысы! Нынешнюю ночь эти негодные твари вздумали гладать мое платье, как вы можете заметить!» и капитан показал Дармонталю полу своего платья и сгрызанную словно волчьими зубами. «Да, действительно, это не я ошибся», — сказал Дармонталь. «Итак, дело в том, мой любезный Рокфинет, что надо воспользоваться возвращением регента из аббатства Шель, где дочь его и игуменья, когда он без свиты будет проезжать Винсенский лес, захватить его и тотчас отправить в Испанию». «Извините, но прежде нежели вы будете продолжать шевалье», — сказал Рокфинет. — Я вас предупреждаю, надо сделать новый договор, что предполагает и новые условия. — За этим дело не станет, капитан. Условия вы можете выработать сами. Только можете ли вы еще располагать вашими людьми? Вот главное. — Могу. — Будут ли они завтра готовы к двум часам? — Будут. — Больше ничего не нужно. — Извините, надо еще кое-что. Нужны деньги, чтобы купить лошадь и оружие. — Здесь стол у Возьмите этот кошелек. «Очень хорошо. Я вам представлю счет». «Итак, ко мне в три часа». «Это решено». «Прощайте, капитан». «До свидания, шевалье». «Итак, вы не удивитесь, если я буду немного взыскателен». «Это в вашей воле. Вы знаете, что в последний раз я был недоволен только одним вашей скромностью». «Пойдемте, шевалье. Я вижу, вы славный молодой человек. Подождите, я вам посвечу. Приобидно будет, если такой храбрый человек, как вы, сломит себе шею на этой мерзкой лестнице». Капитан взял свечу, которая уже дошла до бумаги, и благодаря этому новому материалу горения, бросавшему яркий свет, Дарманталь сошел с лестницы без всяких приключений. На последней ступеньке он возобновил свою просьбу быть точным, на что капитан отвечал очень утвердительно. Дарманталь помнил, что герцогиня Дюмен с беспокойством ждала результата этого свидания. Он не беспокоился о Филоне, которую напрасно искал при выходе, и, подойдя к улице Фильян, повернул к Елисейским полям, где заметно реже начал попадаться народ. Подходя к заднему двору церкви, он увидал карету, стоявшую около дороги, между тем, как два человека ходили на некотором расстоянии по боковой аллее. Он подошел к ней. Женщина, увидав его с нетерпением, высунула голову из дверцы кареты. Шевалье узнал госпожу Дюмен. С ней были Малезье и Вале. Двое гулявших за мете Дармонталя, приближающегося к карете, торопились также туда поспеть. Кажется, не нужно говорить, что это были Помпадур и Бриго. Дармонталь, не называя Рокфинета и не распространяясь насчет характера знаменитого капитана, рассказала отрывками свой разговор с ним. Этот рассказ был принят с выражением полной радости. Герцогиня дала поцеловать Дармонталю свою маленькую ручку, остальные благодарили его пожатием руки». Решено было, чтобы завтра в два часа герцогиня, Пампадур, Лаваль, Вале, Малязье и Бриго собрались у матери Давранша, которая жила в предместе святого Антония, в пятнадцатом номере, чтобы там ожидать окончания этого предприятия. Вести об этом должен был им доставить Довранш, которому велено с трех часов стоять у заставы с двумя лошадьми для шевалье и для себя. Он должен был издали следить за Дарманталем и донести, что там случится. Пять других лошадей, оседланных и совершенно готовых, должно было держать в предместе святого Антония, чтобы заговорщики могли тотчас бежать в случае неудачи Дарманталя. Условившись во всем этом, герцогиня принудила шевалье войти в карету. Она хотела довести его до дому, но Дармонталь, заметив, что появление кареты у ворот дома госпожи Деней, произведет в этом квартале большое волнение, и что в теперешних обстоятельствах такое волнение, как ни было лестно для него, может для всех быть очень опасно. Поэтому герцогиня довезла его до площади Побед, высказывая ему всю свою благодарность за преданность. Било десять часов вечера. Дармонталь только мельком видел в этот день Батильду. Ему хотелось увидеть ее снова. Правда, он мог быть уверен, что найдет ее у окна, но этого было недостаточно. То, что хотел передать ей молодой человек, было слишком важно, чтобы перекликаться через улицу. Он придумывал средства, как бы явиться в такое позднее время к Батильде, но, проходя улицу у входа в коридор, ведущий к Батильде, увидал женщину. Дарманталь подошел и узнал нанетту Она была здесь по приказанию Батильды. Бедная девушка была в смертельном страхе, Бюва все еще не являлся. Весь вечер провела она у окна в ожидании Дармонталя, а Дармонталь не приходил. Предавшись своим печальным мыслям, которые родились в уме ее в ту ночь, как Шевалье в первый раз покушался схватить регента, ей казалось, что есть что-то общее между этим странным исчезновением Бюва и той мрачностью, которую она заметила накануне в чертах Дармонталя. Нанетта ожидала у дверей Бюва и Шевалье. Шевалье возвратился, Нанетта осталась ожидать Бюва, а Дармонталь пошел к Батильде. Батильда услышала и тотчас узнала его шаги. Она была у дверей, когда вошел молодой человек. При первом взгляде она увидела на лице его вот то выражение задумчивости, которое видела вчера и которое заставило ее прострадать всю ночь. «Боже мой, боже мой!» — вскричала она, увлекая в свою комнату молодого человека и запирая за ним дверь. «О, боже мой, Рауль! С тобой верно что-нибудь случилось?» Батильда, — сказал Дармонталь с горькой усмешкой, но с взглядом полным доверия. — Батильда, ты мне часто говорила, что во мне есть что-то непонятное и загадочное, что тебя пугает. — О, да, да! — вскричала девушка. — И это единственное мучение моей жизни, одно, чего я опасаюсь в будущем. — Ты права, потому что прежде чем я узнал тебя, Батильда, прежде чем я увидал тебя, я уж отдал часть моей воли, часть моей духовной свободы. Эта часть меня самого не принадлежит мне более. Она следует высшему закону, повинуется событиям непредвиденным. Это черное пятно на безоблачном небе. Смотря по тому, откуда подует ветер, оно может исчезнуть, как облачко, может сгуститься в грозную тучу. Десница, управляющая мною, может привести меня к высокой цели, может и низвергнуть страшную бездну. «Батильда, скажи мне». Согласна ли ты разделить со мною горе и радость? Перенесешь ли ты так же тишину, как и бурю? — Все, все с тобой, мой Рауль, все. — Подумай, на что ты даешь свое слово, Батильда. Быть может, тебе готовится жизнь полная счастья. Быть может, ссылка. Может быть, вечная тюрьма. Может быть... Может быть, ты сделаешься вдовой, не испытавшей счастья быть супругой. Батильда так задрожала и побледнела, что Рауль думал, что она упадет без чувств, и обхватила ее руками, чтобы поддержать. Но Батильда преодолела себя и, подавая руку Драмонталю, сказала, «Рауль, не говорила ли я тебе, что я люблю тебя, что я никогда еще не любила и что никого не буду любить, кроме тебя? Кажется, все обещания заключаются в этих словах, но ты хочешь новых. Они бесполезны. Твоя жизнь, Рауль, будет моей жизнью». «Твоя смерть моей смертью, то и другое в руках Господних. Да будет его святая воля». «И я, Батильда», — сказал Драмонталь, подводя молодую девушку к распятию, висевшему у ее постели. «И я клянусь перед этим распятием, что с этой минуты ты жена моя пред Богом и людьми. Судьба, располагающая моей жизнью, может быть, допустит меня предложить тебе мою любовь. Эта любовь принадлежит тебе, тебе, моя Батильда, вечно и неизменно». Молодые люди упали пред предраспятием в объятия друг друга и запечатлели последнюю клятву первым поцелуем. Дарманталь оставил Батильду, а Бюва все еще не было.